Глава пятая. Эрмоса Бич. А дальше случился январь. Самый обычный и ничем не примечательный месяц, что проходит незаметно в попытках окончательно протрезветь и бесповоротно проснуться. Где-то там, за пределами столицы развлечений, уже кипела будничная, праздная и на редкость безрадостная жизнь. В Иране разбился самолет, под завязку груженной людьми. Австралия продолжала гореть – а в Ираке грохнули какую-то военную шишку, что едва не развязала Третью мировую войну. Ах да, еще в Китае завелась новая атипичная зараза, с которой еще никто и никогда не сталкивался. И только в Вегасе все было спокойно. Город, привыкший гулять ночью и отсыпаться днем, пропускал мимо ушей 99% печальных новостей и отказывался верить в то, что год с такой красивой комбинацией цифр может начаться дерьмово. Справедливости ради стоит отметить, что у Ломова в январе началась самая настоящая пруха. Деньги шли активным потоком, словно компенсация за моральные страдания в прошлом году. Поводов печалиться не было. Сверившись с графиком выплат, игрок сделал приятный вывод. Он работает на опережение. Коль так и продолжится впредь, со своим займом ему удастся попрощаться ближе к маю. Меньше полугода. Ерунда» рассудил Юра и позволил себе небольшое поощрение. Перебрался в отель, что находился всего в паре шагов от центра. Вид в его номерах оказался чудесный, но главным плюсом для Лома, как для заядлого курильщика, стали милые балкончики, на которых можно было дымить втихаря, а после дышать свежим воздухом. Большинству отелей этого частенько не достает. В иных даже окна не открываются. Система антисуицид, мать ее. Кассандра частенько захаживала в гости к русскому товарищу. У нее, слава богу, все шло как надо. Предчувствие Юры в ту волшебную новогоднюю ночь сбылось, и местная гадалка встретила свою судьбу. По злой иронии, в роли судьбы оказалась та самая азиатка, что, подобно кенгуру, прыгала на высоту в три раза превышающую собственный рост и с упорством бездомной собаки лизала каждого прохожего. Лом примерно догадывался, каким образом Лили познакомилась с Мэйли, но родившееся умозаключение решил оставить при себе же. В конце концов, девчонка и впрямь ничего. На трезвую голову вела себя скромно, как и полагается любой китаянке. Говорила мало, но по делу, и почти без акцента. Кротко улыбалась и примила, прятала кисти рук в рукавах шерстяной кофты. Чем не идеальный вариант для пацанистой Лили, так часто страдающей от личной неиздержанности? «Как твой сон? В норме?» Искаженным от дыма голосом вопросила подруга, стряхнув пепел в кружку с мутной серой водой. «Твоими молитвами сплю, как убитый», ответил Юра, слегка запнувшись на последнем слове. «Это хорошо. Честно говоря, думала, ты тронешься. Выглядел ужасно, а энергетика чернее ночи. Так, так, давай тут без этой мистической галиматьи. Денег я тебе не дам, самому нужны». Лом поградил пальцем точно школьный учитель и, закашлившись, предложил вернуться в номер. На террасе становилось слишком ветрено. Друзья вернулись в помещение, зябко потирая закоченевшие предплечья. Мэйли сидела на диванчике, где обычно складируется одежда, листая записи. Девушке не терпелось начать свободно говорить по-английски. Зная трудолюбие и дисциплинированность азиатов, Лом не сомневался, что так оно и будет совсем скоро. Лиля взглянула на любимую с такой нежностью, что на долю секунды показалась другим человеком. Грубые черты лица смягчились, на впалых щеках появились едва заметные ямочки, а взгляд стал умилительно детским. Вот она, сила любви. Лягушек превращает в принцев, а сварливых ведьм — в принцесс. «Юрий, мы хотеть твоя что-то сказать!» Неожиданно заговорила китаянка, отложив в сторону лекции. Лиля робко улыбнулась и взяла Мэйли за руку. «Жду не дождусь узнать, что же это?» усмехнулся парень, запустив ладонь в мини-бар. «Мы уезжаем», — тихо бросила Лиля под одобрительный кивок спутницы. «Куда?» «В Нью-Йорк», — отозвалась Луналикая, прихлопнув от радости в ладоши. «Да, в Нью-Йорк. У Мэйли там начнется учеба». «А я уже договорилась со знакомой. Она возьмет меня барменом в свой клуб». «Когда?» — все так же сухо спросил Юра, зубами открыв стеклянную бутылочку газировки. «Сегодня». Кассандра слегка помрачнела и опустила глаза. «Жаль, что узнаю это в последний момент. Но что сказать. Желаю вам обеим удачи. Надеюсь, вы, конкретно ты, не пожалеешь о своем решении». «Юр, прости, что не сказала раньше. Не было уверенности, да и не могла тревожить тебя своими заботами. Все в порядке. Глядишь, наведусь к вам в гости. Давно хотел посмотреть на большое яблоко. Пожал плечами лом. Приезжай, когда захочешь. Я всегда тебе рада. Спасибо, что скрасил мое пребывание в этом городе». Лиля смахнула подступившие слезы. На фоне широко улыбающейся Мэйли девушка выглядела довольно глупо и совсем не была похожа на человека, готового покорять никогда не спящий город. Юра пересилил обиду, что непроизвольно забилось в горле, и заставил себя обняться с парочкой. Короткое объятие для китаянки и длинное крепкое для Лили. Что же, теперь он снова сам по себе в этом большом и людном, но хронически одиноком городе. Так даже проще. «Не хочу никому привязываться. Сейчас главное — деньги», — подумал игрок, провожая гостей на выход. «Мы же будем созваниваться?» — с надеждой спросила подруга, и ее глаза вновь увлажнились. «Вот, держи. Это на память». «Конечно. Хоть каждый день», — соврал Юра, подмигнув, и принял в дар подвеску в виде пули. «Красиво. Спасибо». С переездом Кассандры жизнь Ломова поменялась не в лучшую сторону. Удача словно отвернулась. Несколько раз он крупно проигрался, без малого потеряв все, что удалось скопить за январь. Первая реакция — гнев и полное недоумение. Слава профессионального картежника, он же искусный шулер, закрепилась за Юрой с детства, шла впереди него и открывала многие двери. Она же помогала оставить ни с чем самонадеянных болванов, мечтавших одолеть непобедимого чемпиона хотя бы разок. Здесь, в Вегасе, русского звали покерным Мухаммедом Али и повелителем карт. Но теперь все стремительно менялось. Промахнувшись не единожды, Лом поспешил отстоять честь и вернуть репутацию. Снова проигрыш. Задетое самолюбие сыграло с ним злую шутку. Вновь и вновь он пытался реабилитироваться в глазах местной элиты, но все почем зря. Провал за провалом. «Чертовщина какая-то!» крикнул парень в очередной раз, продув какому-то латинусу. Гневно пнув стул, на котором сидел, Юрка выбежал на улицу отдышаться. Холодный воздух, впрочем, не помог остыть. Кипящее внутри недовольство готово было извергаться потоками лавы. Вернувшись в отель и запершись в номере, Ломов принял душ и лег на кровать поверх одеяла. Напряжение требовало выхода. Достав из прикроватной тумбочки упаковку салфеток, Он защелкал пультом в поисках Playboy TV. Но вместо этого увяз в череде новостных каналов. Все вести, как на подбор, были отвратительными. В Танзании потопы оставили бездомными более 15 тысяч человек. Около 50 погибли. В полыхающую Австралию наконец пришел дождь библейских масштабов, но потушив костры, он чуть не отправил под воду весь континент. Восточная Африка безуспешно борется с полчищами прожорливой саранчи и готовится к голоду. Да и китайская хворь разошлась не на шутку. От нее уже кто-то успел скопытиться. Вроде ничего страшного, но вирусологи, как всегда, бьют тревогу. Паникеры, блин. Несмотря на то, что эфирная сетка полнилась жуткими событиями, природными катастрофами и военными конфликтами, переживать за убитых до да обездоленных Уломова не выходило. Судьба собственной шкуры по-прежнему волновала его больше. Если срочно не исправить положение, совсем скоро Белоснежный отрубит башку должнику и повесит ее на стену в своем кабинете, как трофей. Живое воображение моментально состряпало подходящую картинку, от которой кипучее возбуждение схлынуло. Захотелось перекинуться парой слов с Лилей. Насупившись, Юра схватил телефон и почти успел набрать абонента Кассандра Клео, Нажав отбой в последний момент, он тяжело вздохнул. Ни к чему тревожить ее своими заскоками. Не затем она сбежала в Нью-Йорк, да и потом сама на связь не выходит, а значит, не так уж ей и нужно все это общение. Стало бы форменным гадством доставать ее своими бедами в ханимон. Пускай хоть кто-то порадуется. Научись решать проблемы самостоятельно. Один случайный звонок уже привел тебя туда, где ты есть сейчас подумал молодой человек, потушив свет. Самый короткий месяц года неумолимо подходил к концу. Засыпая, Ломов надеялся, что с ним сгинут и все финансовые трудности, что так не кстати упали на грудь, мешая дышать. Плазма, встроенная в стену, продолжала сыпать дурными новостями. К несчастью, Март возложенных надежд не оправдал. Более того, с приходом весны невидимая удавка на шее Ломова стала затягиваться все туже. Денежный запас иссяк окончательно. Играть и даже питаться было элементарно не на что. Многочисленные знакомые, что роились вокруг в лучшие времена, теперь избегали контактов. Давать взаймы отказывались категорически, до большинства уже дошли слухи о банкротстве. Отчаяние держало в стрессе 24 на 7 – И очень скоро весь город ополчился против бывшего любимчика Фортуны. Новая дурная слава шла впереди него. На фоне личной катастрофы новости о коронавирусе, отправившемся в мировое турне, парня не волновали. Ну, подумаешь, какой-то сраный малоизвестный вирус. Никогда не было, и вот опять. Сколько мы знавали всякой дряни, все время одна и та же песня. «Атипичная пневмония. Ой-ой-ой. Птичий грипп, Нам конец. Свиной грипп, Мы все умрем. Эбола. Ваши дни сочтены». Но ничего, как-то же обошлось. По-прежнему бьем рекорды, перенаселяя планету. Сколько там, почти 8 миллиардов уже накапало. От пары сотен загнувшихся стариков ни шиша не изменится. Даже лучше будет. Цинично размышлял Юра каждый раз, когда слышал тревожные сообщения о ковид-19 из разных концов Земли. В отличие от беспечного русского, рядовой гражданин США был в панике. Неизвестная болячка, стремительно захватывающая страны и бьющая на повал всех от мала до велика, внушала неподдельный ужас. Темп распространения болезни и уровень ее заразности превосходил все, с чем раньше приходилось сталкиваться врачам. После того, как 28 февраля стало известно о первой жертве коронавируса на территории Северной Америки, народ психанул не на шутку. Как оказалось, не зря. Уже к середине марта количество заболевших исчислялось тысячами, погибших тоже едва успевали считать. С каждым днем становилось только хуже. Именно тогда и было принято решение, что поставило крест на судьбе картежника. Лас-Вегас вероломно закрыл двери отелей и казино для туристов, чем оставил без работы и средств к существованию своих резидентов, среди которых был Игоремыко Юрий. Новость застала парня врасплох, когда, несмотря на табличку «Do not disturb», в номер бесцеремонно постучали. Звуки коридорной возни и взволнованные «Сэр», повторившиеся по меньшей мере сто раз, не на шутку разозлили постояльца. Ломов был готов распахнуть чертову дверь и вломить промеж глаз бестактному посетителю, но это последнее, что может ему помочь в данной ситуации. Выяснение отношений с полицией в планы парня не входили. Когда Юра не отреагировал на очередное «Excuse me, сэр», дверь открылась самовольно. Неизвестный мужчина в медицинской маске ворвался в помещение и замахал руками. «Вы должны покинуть отель!» «Какого хрена?» — взревел Юрий, свирепо уставившись на незваного гостя. «Сэр, вы должны уйти! Нам очень жаль, но таково распоряжение правительства!» «У меня оплачено все до конца марта!» «Вы получите полную компенсацию плюс подарочный сертификат на две недели бесплатного проживания в любом из отелей нашей сети», — обливаясь потом выдал менеджер. «Засуньте его, сами знаете куда», — прошипел Юра, натягивая кофту. Получасом позже Лом курил на улице, сидя на чемодане и угрюмо озираясь, наблюдая десяток таких же, как он, обездоленных гостей Лас-Вегаса, которых попросили на выход». Город закрывался, и вместе с тем испарялось все его показное радушие и гостеприимство. Вариантов, где можно остановиться на ночь, у парня не было, а потому он затягивался уже третьей сигаретой, размышляя о собственном будущем. «Юра, здравствуй!» — послышалось из-за спины, и чья-то мощная ладонь опустилась на плечо. Русский настороженно оглянулся, но тут же его лицо растянулось в улыбке. «Грязный Джо!» Так себя гордо именовал Джордж Сантос местный бармен. Взглядом указал на чемодан. Тебе тоже дали пинка под зад? Чел, я в бешенстве. Мне некуда идти, да и денег осталось только на пачку папирос. Сегодня твой день, дружище. Поедешь со мной в окрестности Лос-Анджелеса? У моего кузена там скромная квартирка. Уверен, он будет не против. Научишь его играть в покер, он давно хотел. Сантос вопросительно вскинул брови, ожидая ответа. «Спасибо, я бы с удовольствием, но...» Замялся Ломов, чувствуя, как лицо заливается краской. «Мэн, хорош сиськи мять. Поднимай задницу и пошли уже. Просто я не думаю, что могу покидать штат. Ты под подпиской?» «Нет, просто задолжал немного Рику». «Белоснежному? Ох, да брось. Он, конечно, суровый, дядька, но в твое положение войдет. Наберешь ему по дороге. Идем». Грязный Джо поманил рукой и двинулся вперед. Пораскинув мозгами, Ломов пришел к выводу, что прикидываться гордым в его положении неразумно. Резкими движениями он размял спину, ухватил чемодан за ручку и побежал вслед за спасителем. С десяток туристов двигались параллельно. Кто-то в бешенстве кричал в трубку, другие едва сдерживали рыдания, третьи молча шли вперед, потупив взгляд. «Черти что! Мы этого отпуска ждали целый год! Что значит распоряжение мэра? Да пошли вы!» Прокричала пухлая шатенка в гарнитуру, раздраженно дернув за руку невысокого мужчину рядом. Судя по всему, то был ее супруг. Целые колонны плелись в сторону паркинга, не скрывая возмущения. Лом усмехнулся мысли о том, что все это похоже на библейский миф о всемирном потопе. А прямо сейчас он вместе с другими избранными ползет навстречу ковчегу, скрывающемуся за очередным блестящим небоскребом. А что, было бы неплохо, охвати эту чёртову невадскую пустыню 12-бальный шторм. Умозрительному взгляду представали апокалиптические картины разрушительных волн, сметающих все на своем пути и затопляющих многоэтажные здания. Если бы только большая вода могла прийти в эту проклятую Клоаку, исчезли бы казино и стрип-клубы, продажные девки и их дружки-наркоторговцы, сгинул бы в небытие кровожадный Рик и шайка его головорезов». Мир стал бы чище и немного добрее. Тут же пришлось задуматься о том, что Юрка сам не лучше того отребья, что захватила Вегас, и, по-хорошему, ему тоже место в пучине. Выходит, его удача, что сегодня обошлось без потопа. Лом не был морально готов к концу света. Хотя разве можно к такому подготовиться?» Старенькая Honda Accord разогналась не на шутку, заставив одного из пассажиров съежиться под гнетом неприятных воспоминаний. Ломов с ужасом наблюдал, как автомобиль становится все ближе и ближе к тому месту, где случилось страшное. А вдруг это проверка? Что, если Джо тоже работает на Рика и в данный момент несет жертву прямиком в лапы чудовищу? Мельком взглянув на приятеля, Юра уловил едва заметную тревогу в его лице хотя скорее это было похоже на растерянность. Не чувствуется в этом злого намерения. Думается, Сантос, как и все, был расстроен происходящим и думал о чем-то своем. Да и потом грязный Джо принадлежал к совсем другому типу людей. Нищий, но гордый. Думается, решись он разбогатеть каким-либо подлым образом, ему давно бы выдалась такая возможность». Но, судя по тому, какой рухлядью управлял этот пуэрториканец, человеком он оставался честным. «Не против музыки?» — заговорил Юра, приблизив руку к магнитоле. «А? Что?» «Конечно! Включай все, что захочешь!» Задумчивость на лице Джо сменилась белоснежной улыбкой. Из колонок раздалось шипение, сквозь которое громче обычного пробивалась сводка новостей. От них становилось не по себе. Вирус распространяется в геометрической прогрессии — покоряя мегаполисы и захватывая провинциальные города. Диктор безучастным голосом объявил о трех с половиной тысячах заболевших и около семидесяти умерших. В остальных странах ситуация не лучше. Коронавирус, или, как его еще называют, COVID-19, колесил по свету, собирая страшный урожай. «Что думаешь про этот новый супервирус?» – полголоса спросил Джо, продолжая ловить каждое слово из репортажа. «Хрень!» лениво ответил Юра, опустив стекло. «История стара, как мир. Узкоглазые, как всегда, сожрали что-то не то и разнесли заразу по свету. покашмарит нас чуток, а через месяц все станет, как прежде». «Тебе так кажется?» «Уверен в этом. Ты не подумай, я не расист, но эти китайцы в своем репертуаре. Ты знал, что эпидемия чумы в 14 веке тоже началась с Поднебесной?» «А разве не с Европы?» недоверчиво поинтересовался Сантос. «Будь другом, найди мне леденец. Если есть, апельсиновый». «Нет, просто именно там черная смерть выкосила 60% населения. Но началось все у этих любителей необычного гарнира. Один умник покрошил себе в рис крысу и понеслась. Я и сам был не в курсе. Сегодня утром попалась на глаза статья». Важно заявил Юра, протянув другу оранжевую конфету. «Чувак, думаешь, они до сих пор едят крыс? Верится с трудом». «Да они жрут все, что двигается. Видел, сколько их там? Больше миллиарда, если ничего не путаю. Плюс в Америке столько же». «Тогда нам конец», — нервно усмехнулся Джо и свернул на заправку. Дорога предстояла дальняя, и остановка показалась не лишней. Закупив кучу снеков и газировки на ближайшие 200 миль, примерно столько было Л.А., парни вернулись в машину. Перескочив на FM-волну с поп-музыкой, Юра заметно оживился. Изредка подпевая и притопывая в так незамысловатым битам, он бессмысленно вглядывался в однообразный пустынный пейзаж, то и дело открывая новый шоколадный батончик. Прямо сейчас ему было очень хорошо и спокойно, а все остальное не имело значения. Путь, что поначалу казался бесконечным, не утомлял вовсе, и Ломов даже взгрустнул, что однажды, очень скоро, это спонтанное путешествие кончится». Пару часов спустя настало время меняться. Молодые люди вышли из авто, по очереди справили малую нужду, размяли спины и вновь взяли курс на город ангелов. Судя по тому, что показывал навигатор, ехать оставалось совсем чуть-чуть. — Так что, говоришь, приключилось между тобой и Белоснежным? — невзначай спросил Джо, словно продолжив оборвавшуюся беседу. — Если расскажу, он тебя убьет. — нахмурился лом, в ответ услышав раскатистый хохот. «Ха -ха, «Ну ладно, ладно, расскажи хотя бы, сколько должен!» — одолев смех, произнес пуэрториканец. В общей сложности еще четыреста кусков. «Во дела!» — присвистнул собеседник, и улыбка покинула его лицо. «Что думаешь делать? Может, тебе просто переехать? Залечь на дно хотя бы ненадолго?» «Тогда уж проще сразу вернуться на родину». — проворчал Юра, избавившись от солнцезащитных очков. — Тоже вариант. Жизнь ведь, она всегда дороже. — Ну уж нет. Достану я деньги. Только бы эта хрень с карантином не пошла по крупным городам. — Если верить новостям, то все довольно печально. И это только начало. — Не люблю загоняться и тебе не советую. Как говорят в России, где наша не пропадала? Сантос ухмыльнулся так, словно понял значение присказки — и откинул кресло назад. С безмятежным выражением лица он уснул, оставив Ломова один на один с лучшими хитами группы «Аэросмит». В районе десяти часов вечера навигатор велел тормозить. Городок под названием «Эрмоса-Бич» с населением чуть меньше двадцати тысяч жителей выглядел скромно. Место, очевидно, богатое, но выбирать не приходится. Здесь жил кузен Джорджа Пабло. Все опасения русского, к счастью, оказались беспочвенны. Улыбчивый загорелый юноша с трехдневной щетиной и заметным шрамом на щеке был человеком гостеприимным. Крепко пожав руку гостю, он обнялся с братом и, перебросившись парой фраз на испанском, пригласил пройти в дом. В небольшой, но довольно уютной одноэтажной постройке вкусно пахло чем-то съедобным. Одурманенный запахами, лом шумно сглотнул слюну и прислонил чемодан к стенке. Пабло радушно показал визитёру, где можно помыть руки, и предложил на выбор две пары домашних тапочек. Первая неловкость ушла, стоило парням раскурить трубку мира, она же кальян. Проглотив три куска пиццы почти не жуя, Юра расслабился и облегчённо вздохнул. Новый знакомый тараторил умолку обо всём на свете. Было заметно, что он действительно рад гостям, и посторонний человек в доме не парил его вовсе. Слава Богу! Весь оставшийся вечер прошел в приятных разговорах ни о чем. Джордж, он же Хорхе, по версии кузена, предложил сыграть в покер. Так Юрке выдался шанс отблагодарить Пабло за еду и кров. Как заправский учитель, он добрых полчаса объяснял варианты комбинаций хозяину дома и в пробных партиях несколько раз помог ему составить победоносный стрит и фулл-хаус. Окрыленный первыми успехами... Парень сиял, как начищенный пятак, и требовал продолжения. «Новичкам везет!» — прищурив глаза, бросил грязный Джо. «Но я еще отыграюсь. Вот увидите». Ближе к утру, когда все вкусное было съедено, а алкогольное выпито, было решено лечь спать. За неимением других вариантов Ломов расположился на том же диване, где прошла игра. Старенький плед да подушка сделали его максимально комфортным для сна и отдыха. Хороший вечер хорошей компании неумолимо подходил к концу, на смену ему уже спешил новый день, приятного в котором, увы, было в разы меньше. Проснуться пришлось внезапно от звонка мобильного телефона, всего через три часа после того, как глаза блаженно сомкнулись. Несколько секунд лом пребывал в замешательстве, не соображая, что происходит. В то же время рука инстинктивно металась по полу, стараясь нащупать смартфон. Когда же ей это удалось, аппарат, как по волшебству, прижался к уху, а рот на автомате выдал помятое «Алло». «Доброе утро! Узнал старого друга?» Прошипел некто на другом конце линии. Юра немного отвел телефон и одним прищуренным глазом, второй разлепиться так и не пожелал, прочитал на экране имя. «Рик Колд Уотер». Сон как рукой сняла». Теперь уже оба глаза полноценно распахнулись от животного ужаса, а во рту пересохло. Несмотря ни на что, парень сумел выдавить из себя предельно спокойную фразу. «Да, здравствуй, Рик. Что-то случилось?» «Случилось», — случилось. гаденько отозвался бандит, передразнивая голос собеседника. «Мои пташки принесли в клювике интересную информацию. Говорят, ты уехал из Вегаса. Это так?» «Все верно, Рик, но, клянусь тебе, выбора не было». «Сейчас я в окрестностях Лос-Анджелеса и прятаться не собирался. От долга не открещиваюсь, ты получишь каждый доллар до последнего цента». «Это хорошо. Ведь от меня не скроешься. Я тебя из-под земли достану, если понадобится. Сечешь?» «Ланнистеры всегда платят свои долги». Неумело отшутился Юра, в ту же секунду пожалев об этом. «О нет, мой друг, ты не Ланнистер, ты Ломов». «Я знаю о тебе все, вплоть до того, где найти твоих родителей. Руки у меня достаточно длинные. Даже через океан дотянутся до чудных деток твоей младшей сестры. У нее ведь близнецы...» Юра задрожал от злости, возмущения и, разумеется, страха. Это был удар ниже пояса. Но сказать что-либо в ответ не удалось. Зажмурив в отчаянии глаза, парень до крови прикусил нижнюю губу и шумно задышал от участившегося сердцебиения. «Верни долг, и никто не пострадает. Я бизнесмен, а не убийца. Просто хочу получить своё». «Окей!» — выпалил русский и метнул телефон в стену. Дерзкий способ закончить беседу, но самостоятельные руки сами приняли решение. Внезапный шум разбудил братьев — Оба появились в гостиной перепуганные и лохматые. Пабло сжимал бейсбольную биту. Как он объяснил позже, однажды эта штука ему уже пригодилась. «Все в порядке?» — неразборчиво прошептал Джордж, подобрав мобильный, разлетевшийся на несколько частей. «Нет», — замотал головой Юра и принялся тереть лицо, пряча наступающие слезы. Последний раз он плакал еще в школе, когда сумасшедшая соседка отравила его собаку. «Друг, ты должен все рассказать». «Мы поможем, если это будет в наших силах», вкратчиво произнес Пабло, опустившись на краешек дивана с тревожным видом. Скрывать правду было глупо, а врать людям, что приютили и обогрели в сложной ситуации, подло. Посему Ломов поведал всю историю без утайки. «Пять отнятых жизней, пятьсот тысяч долларов. По сто кусков за каждый спрятанный труп. Решение вопроса с владельцем разбитого «Феррари Калифорния» подарок. В конце повествования русский не сомневался, сейчас ему укажут на дверь. Какими бы ни были эти дружелюбные латиносы, им своих проблем хватает с лихвой. «Думаю, мне лучше уйти. Не хочу навлечь беду на ваши головы». Сыграв на опережение, промямлил Юра и попытался встать. «Не мили пухи! неожиданно громко заявил Пабло. «Может быть, там в Вегасе этот рик — большая шишка, но в этом доме хозяин я!» «Здесь ты в безопасности! Оставайся, мы вместе решим, что с этим делать!» От короткого, но такого пламенного монолога Юркины глазные яблоки вновь напряглись и раскраснелись. Он не привык к тому, что кто-то о нем заботится. Тем более совершенно чужой человек. Рядом не было старшего брата, готового заступиться и настучать по дыням толпе гопников, шпынявших по коридорам школы мальчишку со смешной фамилией. С молодых ногтей Ломов был сам по себе и не рассчитывал на помощь извне. Усвоив правила жестокой игры под названием «жизнь», паренек научил себя быть достаточно злым и бесчувственным, чтобы обирать до нитки тех, кто в хмельном угаре проигрывал опытному картежнику свои кровные. Когда денег оказывалось недостаточно, Лом не брезговал часами – обручальными кольцами и даже кожаными портмоне, из которых приходилось выбрасывать крошечные фотографии детей, жен и домашних любимцев. Никаких принципов, никакой жалости. Русский жил под девизом «либо ты, либо тебя» и гордился своим хладнокровием в те моменты, когда разоренные дураки ползли за ним на коленях, умоляя оставить им хотя бы десятку на автобусный билет. «Все нипочем». А теперь глаза печет, и нижняя губа заметно подрагивает от одного лишь вида доброго незнакомца, готового рискнуть собственной жизнью в попытке спасти Юркину шкуру. «Мы все могли оказаться за рулем той машины. Это несчастный случай. Нелепая трагедия, которую ты попытался разрешить как смог», — хлопнув по спине гостя, молвил Джо. «Иди умойся. Позавтракаем и отправимся в Л.А. на разведку». Ломов кивнул. Холодная вода помогла прийти в чувство, хотя тревога за родных продолжала разрастаться в сердце. Нет, отношения с сестрой у парня были далеко не идеальные. Светка появилась на свет от второго брака матери. Отцы у них были разные, да и характеры тоже. Девушка не понимала брата. Ей принципиально чужды авантюризм и жажда нажива, а слово «семья» она произносит со священным трепетом. Потому отъезд родственника за рубеж привел к тому, что общение свелось к скупым поздравлениям друг друга по большим праздникам. Да и то в минувший Новый год от света не пришло и строчки, как и от Юры, впрочем. Как бы там ни было, Ломов продолжал лелеять детскую мечту. Ему хотелось стать богатейшим человеком Америки, чтобы вернуться на родину частным самолетом и забрать всех своих на далекий берег. Туда, где мать, всю жизнь трудившаяся учительницей, сможет разместиться в уютном шезлонге на берегу океана с книжкой в одной руке и молочным коктейлем в другой. Туда, где отец, ни разу не покидавший пределов золотого кольца, сможет любоваться гигантскими пальмами и закатами. Туда, где у сестры, что в одиночку воспитывает близнецов, отпадет нужда впахивать на двух работах и появится время заново устроить личную жизнь. Туда, где Санька и Сенька вырастут свободными и счастливыми, не попав в жернова постсоветской реальности, что по-прежнему зверствовало в Подмосковье. Это желание, словно домоклов меч, сладкий пряник и беспощадный кнут. Лом отчаянно стремился доказать всем, что он не пропащий, как в сердцах кричала завуч по воспитательной работе, что из него вышел толк, и каждый, кто однажды махнул рукой на недотепу троечника, ошибался. Но теперь все эти чаяния оказались брошены в топку. Закончить Юра мог так же бесславно, как и те несчастные шоссе на глубине полутора метров в пустыне, где его никто и никогда не найдет. вместе куда не отыщет дорогу даже материнское сердце. Нет, черт побери, так не пойдет. Парень решил, что будет бороться за лучшее будущее для близких. Ну и для себя тоже.